глава шестая. вот уже второй год вылавливаем в москве реке трупы заговорил николаев и я сразу насторожился неужели речь пойдет о том о ком я думаю первые обнаружили весной двадцать первого потом трупы пошли просто косяками преимущественно мужчины убитых характерным ударом тяжелого предмета по темени или в висок потом несколько раз в переносицу и в лоб продолжил начальник мура сам понимаешь Во что превращается лицо? Практически фарш. К тому же мешки были обнаружены не сразу, и тела, особенно поврежденные части, успевали сильно разложиться. Опознать практически невозможно. Вот, взгляни на фотографии жертв. Специально захватил их с собой, чтобы тебе показать. Николаев открыл потертый кожаный портфель и вытащил несколько снимков. Этого нашли хронологически первым. Хотя не факт, что именно с него убийца начал отчет жертв. Возможно, есть и более ранние жертвы. Просто мы их пока не обнаружили. Предупреждаю, зрелище так себе. — Ты ж понимаешь, меня видом мертвеца удивить сложно, — хмыкнул Трипалов. — Да и товарищ Быстров тоже всяких ужасов успел наглядеться. Александр Максимович внимательно всмотрелся в снимок, потом передал мне. Мимолетного взгляда хватило, чтобы понять. Вместо лица Месева, Если и можно опознать, то лишь по особым приметам. Но я все равно пристально разглядывал успевшую помутнеть фотокарточку, словно надеялся обнаружить там что-то, способное привести к преступнику. А потом осторожно вернул ее владельцу. — Это второй, вот третий. В общем, могу показать и другие снимки, только пользы от них никакой. Везде одинаковая картина, — продолжил пояснять Муровец. — Есть еще какие-нибудь особенности? — спросил Трипалов. — Есть. — кивнул Николаев. — Тела раздеты до связаны особым образом. Ноги к груди, голова между колен, руки сведены за спину и примотаны к туловищу. Судя по почерку, убивает один и тот же человек, хотя я уже не уверен в его человеческой сущности. У нас в море мы эту тварь прозвали упаковщиком. Сам понимаешь, почему. — Понимаю, — согласился Трепалов. Есть еще некоторые детали. В каждом мешке есть зернышки овса. Мы думаем, что убийца связан с конями. Возможно, занимается извозом или торговлей лошадьми. «Конократ?» — вскинулся мой начальник. «Вряд ли», — вздохнул Николаев. «Он живет в Москве, у нас это ремесло не процветает». «Почему решили, что он москвич?» — зацепился за его слова Александр Максимович. «Убийство происходит в разное время года, но находим тела, Пусть в разных местах, но все равно в замоскворечье Таким образом, можно точно установить, что он постоянно живет в городе, недалеко от того района, где нашли трупы. Вряд ли бы он стал отвозить тела далеко от места убийства. Слишком рискованно. И, скорее всего, все-таки он извозчик. Так с подручней вывозить трупы, меньше ненужного внимания. Хорошо. С профессией убийцы мы определились. Извозчик так извозчик. «Сколько уже найдено таких тел?» — хмуро произнес Трепалов. «На сегодня двадцать одно. Уверен, еще далеко не все», — вздохнул Николаев. «Каждый день жду новостей о появлении еще одного трупа. И сдергался. Вроде из кожи вон вылез и других заставил, а все равно такое чувство, что чего-то не сделал». «Мне это знакомо», — кивнул Трипалов. Я мысленно с ним согласился». Бывает, и, к сожалению, намного чаще, чем хотелось бы, когда ты сделал все возможное и где-то даже невозможное, но результата так и не получил. Только в нашем ремесле отсутствие результата — это новые уголовные дела, новые преступления и жертвы. И что конкретно бесит? Бьюсь, как рыба об лед, и всё без толку. Ты ведь понимаешь, сколько у нас народу извозом занимается или лошадей держит. На тысячи счет идет». Пока каждого проверишь, в душу заглянешь, эта тварь снова кого-то убьет. Мои орлы уже просто поселились на конских рынках и базарах. Всех осведомителей среди извозчиков и барышников на уши подняли, и ничего. Результат — ноль. В глазах начальника Мура появилась боль вперемешку с ненавистью. В газетах уже подняли шумиху на этот счет. Пишут, дескать, появился в Москве какой-то душегуб, скармливает людей свиньем. Народ болтает, мол, советская власть не в силах порядок навести и поймать гада. Вопрос уже в политическую плоскость перешел. Меня уже к Владимиру Ильичу вызывали...» Горько усмехнулся он. «Приказано найти убийцу в максимально сжатые сроки». «И ты хочешь, чтобы мой отдел помог тебе?» Задумчиво спросил Трипалов. «Да, потому что мы уже с ног сбились. А я не хочу, чтобы это нелюдь и дальше безнаказанно убивало людей...» — твердо произнес Николаев. «Что, товарищ Быстров, беремся за это дело?» Трипалов перевел на меня испытывающий взгляд. «Поможем уголовному розыску?» «Беремся», — кивнул я. Николаев облегченно вздохнул. «В общем, можешь на нас рассчитывать, Саша», — улыбнулся Трипалов. «Я знал, что ты не откажешь. Мои люди где-то через полчаса привезут тебе для изучения все материалы». «Гуртом оно и батьку бить с подручней», — с облегчением сказал начальник Мура. «Да, на время откомандирую к тебе одного из моих инспекторов. Бахматова». «Зачем?» — удивился Трипалов. «Он плотно этим делом занимается. Будет тебе полезен», — пояснил Николаев. «Как скажешь. Бахматова я хорошо знаю. Сотрудник что надо». «Других не держим», — усмехнулся начальник Мура. Он быстро распрощался и ушел. «А я...» Я ощутил странное чувство, поскольку точно знал, кто этот упаковщик. В историю он вошел как первый советский серийный убийца, хотя на самом деле были и другие до него. В суде он проходил сначала как Василий Комаров, но потом всплыла правда, что это не настоящая его фамилия. В прошлом он был Петровым. Всплыла очень мутная история с попаданием в плен к Деникину, когда этот самый Петров служил в Красной Армии. Чтобы избежать реф трибунала, Петров сбежал в Москву, где я объявился под новой фамилией в качестве извозчика. А вот откуда у него взялись деньги на лошадь, дом и новые документы, до сих пор загадка, которая позволяет поверить версию, что Петров был агентом Деникинской разведки. Любому полицейскому нашего времени фамилия Комаров известна ничуть не хуже, чем, к примеру, Чикатило. Так что удивляться моим познаниям на сей счет не стоит. Что самое важное... Я ведь знал и примерный адрес маньяка. Он жил где-то на Шаболовке, а та врезалась мне в память по другой причине — огромного количества телепередач, снятых на Шаболовке 37, которые я смотрел в детстве. Однако тут возникал другой вопрос. Моего «послезнания» явно недостаточно, чтобы выписывать ордер на арест и ехать брать маньяка. Тот же Трепалов закономерно спросит, «А откуда ты, товарищ Быстров? Знаешь, кто убийца и где он живет?» И тогда я вряд ли смогу ответить хоть что-то внятное. В истории о моем ментовском прошлом, вернее, будущем, он вряд ли поверит, будучи человеком сугубо материалистического склада. Так что этот вариант отпадает сразу. Но это не значит, что я оставлю маньяка в покое и позволю событиям развиваться своим чередом. Если тот убьет еще кого-нибудь... Получится, что я несу ответственность за эту смерть. Значит, значит, надо включиться в расследование так, чтобы оно быстро вышло на маньяка. И я просто обязан направить процесс в нужное русло. Люди Николаева уложились гораздо быстрее указанного им срока. Уже минут через 15 на наших столах стремительно выросла гора документов. При виде нее мне стало плохо. Если пойти по стандартной процедуре... принять все это хозяйство по описи, проверить, подписать акты, потом приступить к изучению. Я из кабинета не выйду до конца следующей недели. А за это время Комаров может снова отправиться на охоту и погибнет ни в чем не повинный человек. Меня аж заколотило. Как? Как вырваться отсюда, махнуть на шабловку, найти адресок этого вонючего урода? Попробовать проследить за ним, что ли? И, если повезет, застукать с поличным, и тогда его песенка будет спета». Громкий судебный процесс, смертельный приговор и его исполнение штатным палачом ГПУ НКВД Петром Магго. Справедливость, пусть и запоздалая, потому что двадцать человек уже точно не спасти. А ведь поймали Комарова точно не в этом году. Дай бог памяти в 1923-м, то есть ему еще колобродить и колобродить, если я не вмешаюсь в привычный ход истории». Так, что я еще помню об этом деле? Оказывается, довольно много. Пусть официальный Комаров считался извозчиком, но клиентов возил редко. Чаще просто околачивался на конной площади. Лошадь у него была холеная, неудивительно, что к нему обращались с предложением ее продать. Москвичей Комаров не убивал, предпочитал иметь дело с приезжими одиночками из деревень, которые искали себе коня подешевле и получше. Само собой, такого можно купить разве что у конокрадов, поэтому потенциальные жертвы охотно соглашались на разговор тета т. тет Комаров ввел жертву к себе. Посидеть, поговорить, оформить бумаги, спрыснуть договор с самогонкой. Человек видел красный угол в иконах, благообразную супругу Комарова. То, как убийца Истова крестился и молился, и проникался к ним доверием. Дальше... Дальше вход шел молоток и заранее подготовленная рагожа. Потом, когда цена на рогожу выросла, маньяк стал пользоваться специальным корытом, чтобы не оставлять в доме кровавых следов. Что хуже всего, супруга Комарова, любившая хорошо покушать и пожить, добровольно ему помогала. Нет, не убивать, а лишь прятать трупы. Но разве этого недостаточно? Убийство этот изверг поставил практически на конвейер. Пятнадцати минут ему хватало на то, чтобы расправиться с жертвой, раздеть ее особым образом, связать и упаковать в мешок. Сначала он закапывал тела в земле, возле дома. Потом, когда тел стало слишком много, стал возить и бросать их в Москву реку Никогда ни о чем не переживал, угрызений совести не испытывал. Жертв называл хомутами. А на вопрос следователя, который вел это дело, не жалко ли ему было убивать людей, маньяк усмехнулся и спросил. Жалко ли следователю убивать кружащихся рядом мух? Его признали психически здоровым. Вышли на след практически случайно, во время обыска на предмет наличия в доме самогона. Тогда преступник выпрыгнул в окно, чем выдал себя. В этот день в его кладовке лежало тело очередного несчастного, упакованного в мешок. И опять же, как я смогу объяснить коллегам по Муру, а вернее по Мгуру, как его пока зовут, откуда у меня эта информация? Нужен был какой-то триггер, некая отправная точка или событие, что могло мне помочь. И это произошло, когда в нашем кабинете появился плотного сложения мужчина в сером костюме и кепке, надвинутой практически на глаза. «Товарищ Трипалов, даже не чаял, что снова окажусь под вашим руководством», — радостно произнес он. «Когда мне сказали, что вы в Москву вернулись, ушам не поверил. Думал, разыгрывают меня, а оно вон как оказалось». «Вот, быстров. «Представляю тебе инспектора городского уголовного розыска товарища Бахматова. Можешь в нем не сомневаться, сыщик что надо. Мы с ним стольких гадов взяли, со счета собьешься». «Рекомендация товарища Трипалова. Лучше любых документов». Я с удовольствием пожал инспектору руку. «Георгий Быстров. Можно просто Георгий». «Леонид, а ведь я за вами, товарищи». «Что случилось?» — напрягся Трипалов. «Случилось», — подтвердил инспектор. «Возле нескучной набережной». «Еще один труп в мешке выловили. Час назад нам телефонировали. Поедете смотреть?» «Конечно, поедем!» — даже удивившись такому вопросу, сказал Трипалов.